Глава четвёртая. Травля. рафель дремала. Лишь на мгновение она соскользнула в дебри своей памяти, что она частенько делала, яркое сияние, столь отличное от тусклых ночей и слепящих дней смертного Элда. Но её время текло вовсе не так, как время людей. И едва она погрузилась в сон, как её разбудил какой-то звук, странный, жалобный. Он снова вернулся, сонно подумала она, чувствуя сильную досаду. Но потом она ощутила нечто совсем иное. Откуда-то совсем рядом веяло жестокостью. И сияние, прозвенев в ее памяти, исчезло. Она собралась с мыслями. Сон безвозвратно рассеялся, но она даже не обратила внимания. Ветер донес до нее звук и весь Элд задрожал, как паутина. Она вынула меч и завернулась в плащ, хотя могла сделать гораздо больше. Это были беззаботность и привычка, а может, обрёкшая её на неудачи судьба. Но ни один противник не вышел навстречу Арафелле, и тогда она сама двинулась к источнику звука. Из крепости Керберна через Элд вела прямая тропа. Это был самый опасный путь из долины Кер. И с тех пор, как она завалила его, немногие отваживались спускаться по нему. Лишь разбойники, вроде того из гоя, могли решиться на это. Люди, глаза у которых так потускнели и помертвели, что они были глухи к обычному страху и голосу разума. Иногда им даже везло, и они выходили из леса живыми, если шли днем, двигались быстро и не охотились на зверей Элда. Если они двигались достаточно быстро, то вечер заставал их живыми или в новом лесу на холмах, или за пределами Элда на берегу реки. Но пришелец, появляющийся ночью, да еще такой молодой с таким безумным взглядом, и без меча или лука, а всего лишь с кинжалом и арфой, такой смельчак редко вступал в Элд и мрачные тени посмеивались и шептались в изумлении. Именно звуки арфы и услышала Арафель, столь редкостного инструмента, звеневшего на его плече и выдававшего в его присутствие всем, у кого слышат уши в этом мире и в том. Она следила за его бегом по этому звуку и вышла к нему прямо навстречу из нежного холодного света эльфийского солнца в еще более холодную белизну лонного сияния. Она вышла без капюшона, и плащ беззаботно развивался у неё за спиной. И мрачные тени Элдвуда, осмелевшие на этой древней земле, вдруг ощутили тёплое дыхание весны и отступили, хоронясь в укромные места, куда не проникал свет ни луны, ни солнца. «Мальчик!» — прошептала она. Он замер, словно раненый олень, и изумлённо осмотрелся, пытаясь отыскать источник голоса в чищобе. Она сделала шаг в его мир и тут же ощутила сыруй ветер смертного Элда на своем лице. Мальчик оказался крепче, чем она думала. Его одежда превратилась в лохмоть от стремительного бега сквозь лес. Но до того, как эти одежды сделались испачканными и разодранными, они больше подходили для какого-нибудь замка, сотканной из тончайшей шерсти и расшитого полотна. Арфа же за его плечом. Покоилась в резном ларце. Немного Арафель приносила собой из иного мира, и все же это всегда читалось у ней. Насколько сильно, зависело от того, кто смотрел на нее. Она явилась в простом обличье, как всегда, когда отправлялась в смертный мир. И теперь стояла, прислонившись к неющему стволу умирающего дерева. Сложив руки без тени угрозы, и не прикасаясь к своему серебряному мечу. Более того, оперевшись ногой на выступавший корень, она встретила юношу легчайшей улыбкой, хотя скорее улыбалась просто по привычке. Но эта улыбка не обманула мальчика, и он продолжал смотреть на рафель с опаской, возможно, видя перед собой ободранца и бродягу, а может и нечто большее, ибо, похоже, он был не так слеп, как некоторые. Его рука скользнула к талисману, висевшему у него на груди. И она, продолжая улыбаться, прикоснулась к бледно-зелёному камню, сиявшему на её шее, ибо он обладал силой откликаться на чужие талисманы. «Куда же ты идёшь столь дерзко сквозь Элдвуд?» — спросила она его. «На злодеяние или проказа?» «Скорее, на беду!» Юноша перевёл дыхание, он всё ещё смотрел на неё широко раскрытыми глазами, словно сомневаясь в её реальности. Это забавляло её где-то глубоко в душе. Она оглядела всего его вместе с сарфой и тончайшей разорванной одеждой. Необычайный путник на любой дороге мира. Он занимал её, хотя она никогда не испытывала интереса к делам людей. Она медлила, И вдруг ветер издали принёс лай гонщих. Мальчик вскрикнул и бросился на утёк, ломая ветви на своём пути. Его быстрота вывела её из забытья, захватив расплох, чего с ней не бывало уже давным-давно. «Стой!» — воскликнула она и во второй раз встала на его пути, метнувшись тенью из мрачных зарослей, словно какая-то хитрая игра лунных лучей. Именно это другое тяжёлое присутствие она и почувствовала сначала. Она не забыла о нём, совсем не забыла, но легко отнеслась к этой угрозе, испытывая гораздо больше интерес к мальчику, чем к тому неприятному гостю. Мальчик затронул в ней какие-то забытые струны. Он принёс во тьму свет своей души. «Вряд ли». Беззаботно промолвила Арафель, чтобы успокоить его. Вряд ли они заберутся так глубоко в лес. Тот смотрел на нее в недоумении, словно позабыв, чего он хотел. «Как тебя зовут, мальчик?» Он сразу же понял, что означает этот вопрос. И кинул на нее взгляд затравленного оленя, ибо он знал, какую власть над человеком может подарить выданное имя. Ну же. Ты нарушил покой здесь, резонно заметила она. Ты вошел в мой лес. Какое имя ты дашь мне за это? Может, он и не сказал бы свое настоящее имя, может, он и вообще не стал бы останавливаться. Но она так строго на него смотрела, что он пролепетал: "Фиан". "Фиан" светлый значило его имя. И оно подходило юноше ибо он был слишком светел для рода людского со своими бледными спутанными волосами и первым пушком бороды. Это было его настоящее имя, дающее над ним власть. Саму его душу можно было читать по его глазам. «Фиан? Фиан?» В третий раз она произнесла его имя еле слышно, как заклинание. «Значит, за тобой гонятся?» «Да», — ответил он. «Люди?» «Да», — промолвил он еще тише, — «зачем они охотятся на тебя?» Он ничего не ответил, но она и сама догадалась. «Пойдем, пойдем со мной», — позвала рафель «Думаю, мне надо заняться этим вторжением, пока им не занялись другие. Пойдем, не бойся меня». И она раздвинула для него колючие заросли. Он еще чуть помедлил и послушался ее, неохотно и очень осторожно, двинувшись за ней следом в обратный путь, удерживаемый ничем иным, как лишь собственным именем. Она немного прошла в ту сторону, откуда он прибежал, пользуясь ради него временем смертных, а не собственными стремительными путями, известными ей в Элде. Но затем она свернула широкой тропы. Чищоба, рожденная темным сердцем Элда, была неприятным местом, и ибо Элдвуд был добрее в прежние дни, и в нем все еще сохранялся дух погибшего света. Но молодые деревца, попадавшиеся им на пути, всегда чувствовали себя здесь одинокими. Они пропускали свои корни в островы наползающих холмов, создавая предательски непроходимые барьеры. Ни один человек не смог бы отыскать путей Арафели, не говоря уже о том, чтобы выследить ее ночью, вопреки ее воле, но она терпеливо расчищала дорогу, следовавшему за ней юноше, то дело останавливаясь и разводя для него ветви. Поэтому у нее было время оглядеться по дороге, и она была потрясена переменами, происшедшими в ее лесу, которые она так хорошо знала. Она видела медленную, тяжелую и мудрую работу корней и ветвей, инии и солнца, и несказанную славу ее, пробуждающейся к жизни этой неожиданной ночью. Снова и снова оборачивалась она, чувство нерешительной за спиной. Мальчик ловил ее взгляд и, несмотря на свою бледность и страх, с новыми силами преодолевал камни и льнущий к нему брелом. Покорно он следовал за ней, словно лишившись воли или последней надежды на иную судьбу. «Я не оставлю тебя одного», — повторяла она. «Не спеши». Но ни разу ей не ответил ни единым словом. наконец Деревья слегка расступились на самой границе нового леса. Рафель хорошо знала это место. Лайгончик доносился из долины Кера, из глубоких лощин, прорезаемых рекой меж холмами. Там лежала земля людей со всеми их делами, дурными и хорошими. Она вспомнила на мгновение о своем изгое и о той ночи, когда он бежал отсюда. Лишь на мгновение ее мысли унеслись далеко в невидимую даль. И вот уже вновь вернулись к этому времени, к этому месту, к этому мальчику. Она шагнула на выступ скалы на вершине последнего холма, и вся долина Керберна раскинулась у её ног. Тёмная дымка в лунном свете. Каменная башня давно выросла на холме за долиной. Люди называли её кервелом но настоящее её имя было иным. Люди беспамятны, они разбросали старые камни и взгромоздили друг на друга новые. Вот как изменили годы, облик мира. Лишь мгновение назад отсюда бежал старый воин. Или это было много лет назад. Наконец подошел и мальчик. Задыхаясь, он упал на край покатого камня, и струны арфа зазвенели. Он опустил голову и стер салбопот, откинув спутанные светлые волосы. Затихший ненадолго лай снова возобновился и звучал теперь гораздо ближе. Фиан поднял испуганный взор и вцепился в скалу. Сейчас, сейчас он побежит, куда поведет его ее светлая воля. Страх разрушал заговор. Мальчик вскочил на ноги. Она метнулась вперед и вновь остановила его легким прикосновением к его пышущей жаром руке «Здесь граница моих лесов», — промолвила она а там охотятся псы, от которых ты никогда не сможешь оторваться. Никогда. «Лучше оставайся здесь со мной, Фиан. Право, лучше. Это твоя арфа?» Он кивнул, прислушиваясь гончим, а после отвернулся от неё, чтобы остановить взгляд на тёмном море деревьев. «Ты сыграешь для меня?» — попросила она. Арафель хотела этого с самого начала с первого долетевшего до нее звона струн, и желание это горело в ней куда как сильнее, чем любой интерес к людям и собакам. Это было эльфийское любопытство. Невинная простота. Оно было, как это свойственно ее народу, мудрым и истинным, а значит, выше него не было ничего. Юноша заглянул в ее внимательные глаза, словно опасаясь, не обезумела ли она но, возможно, он уже миновал страх и надежду, и доводы разума. По крайней мере, все это исчезало из его взора, и он снова опустился на край скалы, снял арфу с плеча и расстегнул чехол. Темный лес расцветился золотыми звездами. Так это было прекрасно. Арфа была совершенно за пределами мастерства смертных, а звук ее более чем красив. Когда Фиан взял ее в руки, она запела живым голосом. Он прижал её к себе, словно защищая, и поднял своё бледное, всё ещё угрюмое лицо. Затем он склонил голову и заиграл, как Арафель просила его. Лёгкие прикосновения к струнам становились всё решительнее, откликаясь эхом из глубин долины Кера и вызывая бешеный лай у далёких гончих. Музыка поглотила все голоса, наполнила воздух и сердце арафеля и та уже не ощущала дрожи и неуверенности в его руках. Она слушала и почти забыла, которая луна светила на них, ибо так много времени миновалось с тех пор, как в Элдвуде в последний раз звучала песня настолько нежная и нездешняя. Фиан ощущал на себе чары, от которых дыхание ветра становилось теплее, и деревья вздыхали, прислушиваясь. Страх полностью исчез из его глаз, и хоть на лице его драгоценными камнями блестел пот, он играл чистую и мужественную музыку. А потом он вдруг яростно перебрал струны, и мелодия превратилась в дерзкую песнь, непривычную для ее ушей. В нее вкрался диссонанс. Злорадный голос псов заглушил музыку и перебил ее мелодию. арафиль поднялась, чувствуя их приближение. Руки арфиста безвольно опустились. Внизу, в зарослях, послышались шум и цокот лошадиных подков. Фиан вскочил, отложив фарфу и выхватил из-за пояса маленький кинжал. Арафиль вздрогнула при виде этого клинка, пропитанного горьким привкусом железа. «Нет», — попросила она его, попросила очень вкратчиво, останавливая его руку. Неохотно, но все же он убрал оружие а потом из темноты деревьев на них обрушились гончие всадники своры черных подобострастных псов и двое могучих скукунов цокающих среди них от восседавших на них мужчин разило железом их доспехи пугающе переливались в лунном свете псы заливаясь лаем хлынули на скалу и вдруг откатились обратно рассыпавшись яростным кругом они выли и ежились от страха Шерсть вставала дыбом на их загривках от того, что они увидели. Всадники стегали их плётками, но лошади под ними пятились и ржали от шпор, и мужчины не могли заставить двинуться вперёд ни лошадей, ни гончих Арафель стояла, оперевшись ногой на скалу, и с холодным любопытством наблюдала за этой неразберихой из людей и животных. Они казались ей мрачнее, жёстче и свирепее, чем те изгои, которых ей доводилось встречать. И снаряжение их было странным, скалящаяся волчья голова. Она не могла припомнить этой эмблемы, но ее мало заботили о этих посетителей, еще меньше, чем обычае тех, что предшествовали им. На склоне появился третий всадник, могучий и крикливый. И он, хлеща свою неповинующуюся лошадь, поднялся выше первых двоих, до самого гребня холма перед скалой следовавшие за ним воины немало из которых были вооружены луками тоже добрались до середины склона предводитель отъехал в сторону и поднял руку и луки натянулись целясь в арфиста и арафель стой промолвила она рука воины не упала она лишь медленно опустилась он уставился на рафель и она легко поднялась на скалу чтобы поближе рассмотреть этого всадника на высоком чёрном скукуне Лошадь внезапно попятилась, и он пришпорил её и жёстко хлестнул кнутом, но так и не отдал приказа своим людям, словно скуляющие псы и дрожащие кони, наконец, заставили его увидеть то, что было перед ним. «Прочь отсюда!» — закричал он таким голосом, от которого могла содрогнуться земля. «Прочь!» или я проучу и тебя и он вытащил свой огромный меч и нацелил его на рафиль хлеща сопротивляющаяся лошадь проучишь меня рафиль легко опустилась на землю и взяла за руку орфиста не из за него ли ты явился сюда и поднял весь этот шум мой орфист вор промолвил господин «Отойди в сторону, ведьма!» «Такие, как ты, тоже подвластны огню и железу!» Теперь и вправду ощутила, что ей не по нраву мечи и стрелы с железными наконечниками, которые по первому же слову этого человека могли быть впущены в ход. Однако она не отпускала руки Фиана, хорошо понимая, какая судьба постигла бы его, будь он одинок и беззащитен. «Но он принадлежит мне, господин людей!» Если бы арфист дарил тебе радость, вряд ли ты стал бы его преследовать. А мне он великую радость, ибо давным-давно не было у меня такого приятного спутника в Элдвуде. Бери арфу, мальчик, и уходи отсюда. Я поговорю с этим грубым человеком. «Стоять!» — закричал господин, но фиан схватил в руки арфу и бросился прочь. Просвистела стрела. Юноша метнулся в сторону, и арфа со страшным звоном упала на склон. Он мог бы оставить ее, но он начал карабкаться за ней, и это была его ошибка. Мгновенно их окружили лучники, готовые к бою. «Не делай этого», — просто сказала Арафель господину. «Что моё то моё. Он удерживал лошадь на месте, его меч оставался поднятым, готовый в любое мгновение дать сигнал стрелкам. «Арфы и арфист мои, это глубоко ошибаешься, если считаешь, что твои слова для меня что-нибудь значат. Я накажу и его, и тебя за твою дерзость». Разумнее всего было уйти, Арафиля это и сделала. Но через мгновение она уже была рядом с Фианом, лишь фантом под смертной луной. «Я хочу узнать твое имя, господина людей, если ты не боишься моего проклятия». Так она подшутила над ним, чтобы его люди видели страх своего повелителя. «Эваль, из кервела ответил он презрительно и не колеблясь, хоть и понимал, кто перед ним. «А твое, ведьма!» «Зови меня как хочешь, господин». Никогда еще во времена людей Она не являлась им в своём истинном обличье, но гнев охватывал её всё сильнее. И запомни, эти леса не созданы для того, чтобы в них травить людей. И твой орфист больше тебе не принадлежит. Уходи и будь благодарен. С людей довольно долиной Кера, если она тебе не нравится, приведи её в порядок. А границы Элдвуда переступать не смей. Господин закусил свой ус, Ещё крепче сжал меч, но стрелы глядели в грязь. Натянутая тетива уже ослабла. Страх плескался в глазах стрелков, а всадники, прибывшие первыми, подались назад. Они были свободны, и оттого у них было меньше самообладания, чем у подневольных лучников. «Ты забрала то, что принадлежит мне!» Продолжал настаивать господин, хоть его лошадь и пыталась поддаться назад. «Да, я поступила так. Иди, Фиан. Иди спокойно. «Ты забрала то, что принадлежит мне!» Снова прокричал господин Долины. «Так значит, ты не только ведьма, но и воровка! Ты должна заплатить мне за него!» Она задохнулась от удивления, но не двинулась с места. «Тогда назови свою цену, господин людей. Я заплачу тебе, если ты оставишь нас. Но и я предупрежу тебя. Принадлежащая Элду не выйдет за пределы Элда». «Самое разумное, если ты попросишь у меня разрешение уйти». Его взгляд, полный ненависти, но и осторожности, свирепо пометался из стороны в сторону. Леденящий холод пронзал Арафель от этого взгляда, особенно там, куда он чаще всего смотрел, чуть выше сердца, и рука ее незаметно метнулась к лунно-зеленому камню, что без оправы висело у нее на шее. «Я не стану просить разрешения у ведьмы», — произнес господин. «Это моя земля, и я вправе ходить по ней». «Что же до цены, то камня будет достаточно. Вот того», — сказал он. «Я предупредила тебя», — заметила Арафель. «Ты не мудр». Но человек не проявлял никаких признаков смирения. Тогда она сняла камень шеи, и протянула его вперёд на невесомой цепочке. «Иди, Фиан!» — сказала она арфисту, а когда он замешкался, снова крикнула. «Иди!» И, наконец, он побежал, помчался, полетел как безумный, прижимая к себе арфу. И когда лес снова затих, угомонился, и до неё доносился лишь цокот копыт по камням, да жалобный вой псов, она выпустила камень из рук. «Получи!» — промолвила Арафель и двинулась прочь. Она услышала шум за спиной и повернулась, чтобы лицом к лицу встретить предательство. Меч Эвальда ледяным жалом пронзил её сердце. Она уже таяла, но всё же неизбежно ощутила это. Опомнилась она уже в других местах, всё ещё сгибаясь от боли, перехватывающей дыхание. Прошло немало времени, прежде чем Арафель снова поднялась оправившись от железного яда и страданий, которые он приносил. Это было действительно опасно. Она едва успела отступить вовремя, и даже теплые ветра несли с собой холодный запах железа. Она огляделась, но на прогалине уже не было ни людей, ни животных, лишь смятые поросли отмечали то место, где они только что были. Так он ушел со своим трофеем. А мальчик... Арафель широкими шагами двинулась сквозь тени и полумрак, подгоняемый тревогой, пока не нашла его, израненного и потерявшегося, самой чаще Элда. «С тобой все в порядке?» Безмятежно спросила она, скрывая свою тревогу, и опустилась на колени рядом с ним. Она боялась, что рана может оказаться серьезнее тех царапин, которые были видны. Так он сжался, обхватив свою арфу, но он лишь изумлённо поднял к ней своё бледное лицо. Так бесшумно она очутилась рядом с ним. «Ты можешь оставаться здесь столько, сколько хочешь». Промолвила она с нотой такого одиночества, с каким свивают деревья свои годовые кольца. «Ты будешь играть для меня?» А когда он всё же бросил на неё испуганный взгляд, она добавила, «Новый лес тебе не понравится? У них там нет слуха». Возможно, она поспешила. Возможно, нужно было подождать. Возможно, люди действительно забыли, кто она такая. Но взгляд его говорил о желании рисковать, доверяя другому. «Может, и так», — ответил он. «Значит, ты примешь мое приглашение и останешься здесь?» «Поверь мне, я редко зову к себе». «Как тебя зовут, госпожа?» «Какой ты меня видишь? Красива ли я?» Фиан поспешно потупился, и Арафиль догадалась, что он не может сказать правду, не обидев ее. Она выдавила из себя смешок. «Тогда называй меня Факадан», — промолвила она. «Чертополох — это одно из моих имен, и в нем есть своя правда, ибо я грубая и колюча. Боюсь, такой ты меня и видишь. Но все равно оставайся. Ты будешь играть для меня». Это последнее было сказано с полной серьёзностью. «Хорошо?» Он ещё крепче обнял Арфу. но «Ну, дальше этого места я не пойду с тобой. Пожалуйста, не проси меня. Я не хочу обнаружить утром, что за ночь прошли годы и весь мир постарел». «Ладно». Рафель уселась рядом с ним, обняв руками колени, и откинулась назад. «Значит, ты узнал меня?» «Но чем тебе могут помешать прошедшие годы? Чем тебе так мил твой возраст? Похоже, времени не было так уж добро к тебе. Я думала, ты будешь только рад посмотреть, как оно проходит мимо. Я человек», — промолвил он очень тихо, «и я служу своему королю. Это моё время, не так ли?» Это было так. Она не могла принудить его. Войти в иной мир можно лишь пожелав того. Фиан не желал, значит, это был конец. Более того, теперь она ощущала глубокое горе в его сердце и холодный привкус железа. Арафель все еще могла ускользнуть отсюда, махнув рукой на его упрямство. Она заплатила за него непомерную цену, и теперь ей стоило бы отступить и оправиться, даже если по человеческим меркам это займет годы. Аторфиста вела несчастьем. Он разбил все её надежды. Она чувствовала смертность, тлен и слишком много человеческого. Но она предпочла остаться и утопать в лунном свете, глядя на Фиана. Он прислонился к стволу векового дерева и тоже смотрел на неё, лишь изредка отводя глаза, привлечённые шорохом листьев, и снова возвращался к ней. Средоточив всей древности леса, всех опасностей, грозящих куда как большему, чем сама жизнь. И, наконец, несмотря на всю его осторожность, взгляд его начал замутняться, и шорохи овладели им и заворожили шепотом листьев и теплом спящего Элта.